Глава 13. Урок змееведения. Пару Влада поставили в той же небольшой уютной аудитории, в которой занятия проходили в первый раз. Сегодня мы с Ксюшей оказались умнее и уселись на последний ряд. Я хотела находиться как можно дальше от Влады и не привлекать к себе лишнего внимания. Впрочем, первые парты были плотно оккупированы самыми бойкими девицами с нашего курса. От них невыносимо несло смесью различных духов, косметики и лака для волос. Я даже немного пожалела Влада. Наверное, через полтора часа он выйдет отсюда с дикой головной болью. К счастью, на последней партии тяжелый запах косметики почти не ощущался. К паре младшего Катурина наши девчонки приготовились с особой тщательностью: макияж, почти вечерние прически и незастегнутые верхние пуговицы одинаковых лицейских блузок. Я немного понимала этих влюбленных дурочек. Когда влад появился в кабинете, перешептывания прекратились. хитрый прищур темных глаз, небрежно расстегнутый воротник рубашки стального цвета и дорогой, отлично сидящий пиджак. Не преподаватель, мечта, особенно если учесть его манеру вести предмет, открыто, непринужденно и сознанием дела. Нас решили запереть здесь как в клетке скорее констатировал факт, нежели возмутился он, и привычно присел на угол учительского стола. Влад словно подчеркивал, что не совсем преподаватель, а скорее переходная ступень между студентом и им. «Это вообще ужасно!» — стройным хором поддержали его девчонки с первой парты. «Ну, не так уж и ужасно!» — подмигнул Влад и тут же потерял к ним интерес. Зато мне не пришлось долго думать над темой сегодняшней лекции. Она сама родилась в голове прямо на общем собрании. Итак, записывайте. Змеи в мифологии Древней Индии. Их роль и значение. Сегодня мы с вами поговорим о змеях и связанных с ними верованиях, распространенных на территории Индии. А также постараемся разобраться в том, как относились к змеям индусы. В конце пары вы ответите мне на вопрос, почему именно змея изображена на гербе нашего лицея. Ответ предоставите в письменном виде. И избавьте меня от банальщины вроде «змея — символ мудрости». Проявите фантазию и те знания, которые получите в течение сегодняшнего занятия. Итак, начнем. Исходящая от змей опасность была очевидна для древних индейцев. Укус ядовитой змеи практически стопроцентно означал смерть. Змей боялись и вместе с тем почитали. Местом особого змеиного культа до сих пор является город Батиса-Шарален. Здесь, в день праздника нага люди ловят определенное количество змей, которые являются символическими воплощениями богов. Змеи в течение всего праздника держат в глиняных горшках и корзинах, кормят молоком, мышами и другой пищей, а потом относят в лес и отпускают. По индуистским преданиям число змей-богов доходит до тысячи. Начало свое они ведут от кадру, жены создавшего мир мудреца Кашьяпы, и носят название наги — существа божественного происхождения со змеиным туловищем и человеческой головой. Вообще, в индуистских легендах встречается несколько вариантов описаний нагов. Это связано и с разнообразием источников, и с преданием о том, что наги могут менять свой облик. Иногда нагов изображают как людей со змеиными хвостами вместо ног, иногда как людей с капюшоном кобры за спиной, а иногда как змей с человеческой головой. Им принадлежит подземный мир, патала, где наги стерегут подземные богатства. Нагов почитают как мудрецов и магов, способных оживлять мёртвых и менять внешность. В человеческом облике наги часто живут среди людей, причем их женщины — нагайны — славятся своей красотой и нередко становятся женами богов и героев. Я не могла поверить. Всё время, пока Влад читал лекцию, он, не отрываясь, смотрел на меня. И в его глазах нет-нет, да и вспыхивали пугающие янтарные искры — Он словно специально для меня рассказывал про нагов, чтобы я прочувствовала их величие и исходящую от них опасность. Зачем? Откуда он знает, что с момента моего приезда в этот чертов лицей меня преследуют змеи? Может быть, не одну меня? Самый известный из змееподобных — повелитель нагов Шеша. Один из величайших индуистских богов, хотя его влияние во многих источниках недооценивается. Как ни в чем не бывало, продолжал вещать Влад, словно незамечая моего насторожённого взгляда и побледневшего лица. Мы поговорим о нем позже. Наги являются защитниками не только материальных, но и духовных ценностей. Во многих оккультных науках нагом, змеем, называют мудреца. — То есть на гербе изображена совсем не змея? — хихикнули с первой парты. — Или не совсем змея? — Кто знает? улыбнулся Влад. «Но все ваша фантазия. Я жду от вас интересных трактовок Герба Лицея». Лекция Влада заставила меня задуматься и иначе взглянуть на собственный сон. Мне стало страшно. Парень словно знал о том, что со мной происходит, мои страхи, тайны и, самое главное, сны. Но в работе я написала какой-то высокохудожественный бред, наверное, как раз потому, что голова была занята совсем иными мыслями, Я раз за разом задавала себе один и тот же вопрос. «Почему в этом месте все завязано на змеях? Даже лекции и мои сны?» «Пошли!» — одернула меня Ксюша, отрывая от раздумий. Она сдала наши работы и стояла у парта, ожидая, пока я сложу в сумку тетрадь и ручки. «Куда?» — дернулась я. «Как куда?» — возмутилась она. «Алин, ты меня пугаешь!» «Точно все в порядке? А то витаешь где-то в облаках!» Встаешь посередине коридора и забываешь обо всем на свете. Куда мы с тобой собирались ходить перед парой?» Я пожала плечами и виновато покосилась на подругу, приходя к выводу, что и правда забыла обо всем на свете. «Мы собирались сходить к Елене Владленовне и попросить у нее телефон Машиных родителей». «Точно!» — я хлопнула себя по лбу. «Прости, видимо, совсем заучилась. Все эти неприятности и странности сбивают с толку». Идти к Елене Владленовне было боязно. Я недолюбливала ее и старалась не попадаться на глаза, отчетливо помня нашу первую встречу и грубые слова помощницы директора о том, что мне стоит повзрослеть. А я взрослеть не хотела. Меня устраивали мои плюшевые мишки, рамочки в сердечках для фотографий и розовый айфон. Я этим жила и не понимала, почему подобное недопустимо, если милые сердцу вещички делают мое существование веселее и приятнее. «Неужели быть взрослым — значит разучиться радоваться мелочам и вычеркнуть из жизни все то, что умиляло в детстве? Если так, то я еще побуду какое-то время ребенком. Кабинет Елены Владленовны находился на первом этаже главного корпуса, недалеко от столовой, в просторном и светлом холле с высокими почти во всю стену окнами, из которых был виден запущенный лицейский сад. Я и предположить не могла, что заросшие аллеи и нестриженные газоны могут смотреться так завораживающе красиво. Багряные листья каштанов выглядели вызывающе на фоне едва пожелтевших берез. Осень началась недавно, и ее краски промелькивали лишь кое-где на разноцветных кронах низких чайных кустов, в бледном золоте листьев липы и побуревшей траве, припорошенные первыми опавшими листьями. Я разберись, наконец, с этим МЧСником!» Услышали мы вопль Анатолия Григорьевича из-за закрытой двери кабинета своей помощницы. «И, пожалуйста, не так, как сделала это с Соколовым. Понятно?» Директор едва не сбил нас с ног, когда выскочил из кабинета в коридор. Елена Владленовна с испуганным взглядом и приоткрытым ртом замерла в дверях. «А вы что здесь делаете?» Огрызнулся Анатолий Григорьевич, заметив меня с Ксюхой. Я вообще потеряла дар речи, а более смелая подруга тихонько пискнула. «А мы вот...» — она ткнула пальцем в сторону замерзшей в дверях женщины. «К Елене Владленовне!» — я прокашлялась. «Заходите!» — пожала плечами помощница директора и махнула холеной рукой, приглашая нас в кабинет. Я с интересом огляделась. Помещение маленькое, больше похожее на коморку, нежели на полноценную комнату — но обставленная с изысканным вкусом. Женскую руку можно было заметить везде, в идеальном порядке на письменном столе из темного дерева, на полках между симпатичными безделушками в гармонично подобранных цветах в интерьере — бежевом, шоколадном и кирпично-красном. Они дополняли друг друга. Чашка, оставленная на тумбочке возле светлого дивана с низкой спинкой, и та оказалась коричневой а на шее Елены Владленовны был небрежно завязан кирпично-красный шелковый шарфик. «Простите, вы стали свидетелями неприятной сцены», — вздохнула помощница директора. Она повернулась к нам спиной и налила себе в стакан из графина воды. Это ужасное происшествие с Кириллом Дмитриевичем и последующий приезд МЧС потрясли всех. Подобные события очень плохо скажутся на репутации лицея, Добавила она, и я поняла, что это волнует Елену Владленовну сильнее всего. Анатолий Григорьевич в последнее время был не очень доволен работой Кирилла Дмитриевича. Она сокрушенно покачала головой, и ни один волос из безупречной прически не шелохнулся. Ну, вы слышали, какое сильное впечатление он производил на молоденьких учениц. Не все родители относились к его харизматичности адекватно. Я должна была чуть мягче разговаривать с ним. Кирилл Дмитриевич отличался изрядной впечатлительностью, но мне и в голову не пришло, что он решит демонстративно хлопнуть дверью и уйти. А потом его нашли в лесу. Елена Владленовна поставила стакан на стол, на секунду прикрыла лицо руками, глубоко вздохнула и повернулась к нам со словами. «Извините за неуместное проявление чувств. Просто столько всего навалилось...» «Вы хотели задать вопрос?» «Да», — я с подозрением посмотрела на Елену Владленовну. «Было что-то в ее поведении неестественное, словно она считала себя обязанной пояснить разговор с директором, хотя в этом не было нужды, к чему отчитываться перед студентами». «Так зачем вы пожаловали?» — поторопила нас она, присаживаясь на свое рабочее место и включая компьютер. Системник тихо загудел, и атмосфера в кабинете сразу же стала рабочей. «Мы хотели узнать телефон родителей нашей соседки по комнате», — вместо меня ответила Ксюша. «С Машей вчера на паре случился обморок, и мы не знаем, насколько серьезно она пострадала, и переживаем. Анатолий Григорьевич сказал, что ее отвезли в больницу, но, возможно, от родителей мы узнаем чуть больше?» «Не беспокойтесь», — приторно улыбнулась женщина с Машей все в порядке, ее действительно увезли в больницу, она ослаблена, но скоро поправится. Она вернется сюда? Это будут решать ее родители. вы можете узнать у них сами. Елена Владленовна несколько раз щелкнула мышкой отыскивая нужный документ на рабочем столе и потянулась за ручкой. Вот она отдала ксюше маленький бледно-зеленый листочек стикер, на котором размашисто написала номер мобильного телефона. Это мобильник Машиной матери. А сейчас, извините, но мне предстоит обстоятельный разговор с представителями МЧС. Будем надеяться, получится избавить вас от плена в стенах лицея как можно быстрее». Пропустив нас вперед, Елена Владленовна вышла в коридор и закрыла кабинет на ключ. Мы с Ксюшей подбежали к ближайшему окну и присели на низкий подоконник. Я достала мобильник и аккуратно ввела цифры с бумажки аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети отстраненно произнес женский голос который у многих вызывал ненависть он был связан с невозможностью дозвониться тому кому нужно и в тот момент когда это жизненно необходимо почему то телефон выключен расстроено пожала плечами я ну мало ли у меня у мамы тоже с телефоном вечное несчастье то сел то в машине забыла то поставила на виброзвонок и не услышала Утешила меня Ксюха и отмахнулась. «Позвоним попозже». «Возможно, ты права». Я согласно кивнула и поднялась с подоконника. Пойдем скорее, а то опоздаем. У нас сейчас занятия порознь, а потом аж две пары фитнес-технологий на улице совместно. Может быть, их отменят в связи с чрезвычайной ситуацией?» К нашему величайшему сожалению, ничего не отменили. И новомодный предмет фитнес-технологии, по сути, оказавшийся банальной физкультурой, проходил на лужайке сзади главного корпуса. Кто придумал ставить сдвоенную пару, я не знала, но успела проклясть не один раз. Мы вымотались настолько, что еле доползли до своей комнаты. А там нас ждал сюрприз. Пока мы отсутствовали, пропали все машины вещи, включая книги, мелкие безделушки и ноутбук. Не переодевшись, мы кинулись выяснять подробности. Елена Владленовна сухо сказала. Врачи констатировали сильное переутомление, и родители Маши выбрали здоровье дочери, которое для них важнее, нежели престижный диплом. Они забрали документы и вещи. То есть они были здесь? Да, уехали буквально полчаса назад. А тут телефон Машиной мамы, он выключен. Робко начала я. Как так? Почему мы не смогли дозвониться? К сожалению, ничем не могу помочь. Другого у меня нет. Думаю, это временное явление. Позвоните позже. Хорошо? Кстати, неужели вы не пробовали звонить на Машин номер?» Поинтересовалась помощница директора, демонстративно изучая монитор. «Думаю, она давала нам понять, что пора бы заканчивать задавать вопросы». «Мы не знаем ее номера», — смущенно призналась Ксюха. «Всегда ходили вместе, даже не пришло в голову спросить». Елена Владленовна еще раз холодно улыбнулась и пожелала нам удачи. Но, видимо, не слишком искренне, так как телефон Машиной мамы по-прежнему оставался вне зоны действия сети. Мы пробежались по всем этажам, прежде чем у одной Машиной однокурсницы нашли номер мобильника нашей бывшей соседки. Но этот телефон тоже молчал. Маша не просто ушла из лицея, она словно исчезла. У нее не было здесь друзей — — пожала плечами Ксюша. «А на нас она смотрела свысока и немного презрительно, так что все может быть?» «Не знаю», — вздохнула я. «Как-то все это странно, не сходится. Не может человек за сутки оборвать все контакты. Наверное, ей хуже, чем нам говорят, и поэтому не отвечает ни один телефон. Но, Алин, у нас не получилось выяснить правду». Мы испробовали всё, но не получили результата. Я искала ее аккаунты в интернете, но если они у нее и были, то не под своим именем. Мы вряд ли теперь об этом узнаем. Если захочет, то свяжется с нами сама». Мне не хотелось ничего, но сегодня в актовом зале проходил конкурс ораторского мастерства. Первокурсники в нем не участвовали, но нас обязали прийти послушать и поучиться. Специализированный лицей готовил из своих выпускников отличных специалистов во всех гуманитарных областях. Кроме всего прочего, нас учили говорить и убеждать собеседников в своей правоте. В другое время мне даже интересно было бы послушать выступления лицеистов, но сегодня я сидела безо всякого желания. Участники рассказывали о том, кем хотели бы стать в будущем и как планируют осуществить свою мечту, А я думала лишь о том, что сегодня вечером придется переступить через себя и нанести визит Владу. Я удивилась, когда на сцену вышла Вероника. Я с подачи Маши считала девушку Влада ограниченной, помешанной на шмотках красоткой. Но к яркой внешности она оказалась еще и умна. Опасное сочетание. Если есть в мире харизматичность, то Вероника — ее живое воплощение. Она завоевала зал за полминуты. Ее негромкий, бархатный голос покорял. Словам хотелось верить о прелести профессии главы пресс-службы президента Российской Федерации. Она расписала так хорошо и с таким знанием дела, что я внезапно поняла, что тоже хочу там работать. К концу ее выступления я не сомневалась в том, что она добьется желаемого. Эта девушка, похоже, всегда добивалась того, чего хотела. На ее фоне я чувствовала себя неуверенной и косноязычной. Хорошо, что нам не пришлось выступать. Мне не хотелось бы опозориться перед пассией Влада. Я собиралась немного отдохнуть после двух пар физической нагрузки, утомительной беготни по этажам в поисках машинного номера телефона и полутора часов конкурса ораторского мастерства, но сон не шел. Руки дрожали, а сердце колотилось не только в положенном месте, но и в животе. Отвратительное состояние нервного возбуждения, во время которого начинает болеть голова, тошнит, и не получается взять себя в руки».